О темпах, о сроках профпригодности В детстве я читал книжку про двух товарищей, отправившихся посмотреть на гору Фудзи. До этого ни один из них ни разу Фудзи не видел. тут что поумнее, полюбовался на гору под разными углами с нескольких точек у подножья. «О», — сказал он, — «так вот ты какая, гора Фудзи! Как же ты прекрасна!» И вернулся домой. Весьма результативная получилась поездка, ничего не скажешь. А второй человек, что поглупее, всё смотрел, смотрел, но так ничего и не понял про гору Фудзи. Тогда он решил в одиночестве подняться на неё, и так и сделал. Подъём был нелёгким, отнял немало времени и сил, он выдохся, смертельно устал, и только оказавшись на самой вершине, наконец всё понял. Не понял даже, проникся. Время прозаиков, как минимум большая его часть, ближе по духу скорее ко второму человеку. То есть, если так выразиться, к тому, что по глупее, который пока на своих двоих на самую вершину не заберется, не поймет, какая она, Фудзи. Хуже того, может оказаться, что прозаику одного подъема будет недостаточно, чтобы проникнуться. А то еще найдутся такие, что с каждым новым подъемом будут понимать все меньше и меньше. Такая вот у писателей натура. Получается, что дело здесь вовсе не в результативности. Просто, как ни крути, людям сообразительным и трезвомыслящим некоторые вещи не даны. Поэтому, даже если вдруг кто-то пришел со стороны, написал роман, удостоился любви критиков и читателей, стал автором бестселлера, прозаики остаются невозмутимыми. Они не чувствуют угрозы. Они не злятся, ну, как мне кажется. А почему? Да потому что им известно, надолго в их профессии мало, ну, очень мало кто задерживается. У людей искусства одни темпы, у интеллектуалов иные, у ученых, стал быть, тоже другого порядка. Но в долгосрочной перспективе подавляющее большинство и тех, и других, и третьих, по-видимому, не вписываются в темп прозы. Да, конечно, некоторых прозаиков тоже называют людьми искусства. Более того, среди прозаиков есть люди весьма сообразительные. Просто их сообразительность особого, прозаического свойства. По моим наблюдениям, на обычной понятливости люди выдерживают в нашей среде не больше 10 лет, своеобразный срок профпригодности, по истечению которого требуется другое, более глобальное и долговечное качество. Иными словами, в какой-то момент от остроты бритвы надо переходить к остроте секача, а затем и к остроте топора. Тот, кто смог благополучно миновать все эти переходные моменты, делает качественный скачок и выходит на новый уровень писательского мастерства. Как автор, он переживет свой век и останется в истории. А кто не смог, уходит либо пропадает совсем, либо его присутствие становится почти незаметным. Или перестает расти, водворившись там, куда позволили дотянуться сообразительность и рассудительность. Для прозаика ситуация водворения означает работу на холостом ходу. То есть, если говорить в терминах, описывающих эффективность системы, снижение полезной работы. Прозаики, как те рыбы, которые, если не плывут вперёд, то умирают. Именно поэтому, по отношению к писателям, то есть к моим коллегам, кому это дело не надоело, ну-ну, кто его не бросил и продолжает писать по сей день, я испытываю глубокое уважение. Разумеется, у меня есть личное мнение, не всегда лестное, по поводу каждого их произведения. Если оставить мнение за скобками, то я думаю, что такие люди, которые в течение 20-30 лет профессионально писали, нашли своего читателя, прожили долгую жизнь — это прозаики, обладающие мощным внутренним ядром. И они заслужили уважение. Внутренний драйв, не позволяющий тебе остановиться и не писать. Недюжинная выносливость, благодаря которой ты пережил долгие часы работы в полном одиночестве. Наверное, это главные профессиональные качества прозаика, основная необходимая ему профквалификация. Написать один роман не так трудно. Написать один хороший роман для некоторых тоже не такая уж сложная задача. В общем, не скажу, что это легко, но не непосильно. Однако продолжать писать в течение многих лет — это очень, очень тяжело. И такое под силу далеко не каждому, потому что для этого нужно обладать особыми качествами, не только талантом, но и профпригодностью, которая всё-таки немножко другое. Ну и как же понять, профпригоден ты или нет? Как это определить? Только одним способом прыгнуть в воду и поплыть иначе не поймешь держишься ты на поверхности или тонешь грубо говоря это ведь и есть основной принцип жизни жизни которую можно осмысленно используой наверное здесь было бы правильно использовать сравнительную степень с большей пользой прожить и без того чтобы писать романы пусть прозу создают те кто хочет кто не может не писать Пусть пишут и не останавливаются. Таких людей, таких писателей я от самого сердца с радостью приветствую. Добро пожаловать на ринг!